Вторник, 8 июля, 1 час 27 минут. «Вот здесь встаньте под камеру и голову поднимите», — приказала чиновница. «Нет, не вы, он!» Лысоватый муж фармацевта послушно сделал шажок и замер. На свету под лампами он смотрелся еще потеряннее, как зритель, которого фокусник заставил подняться на сцену. «Шура, голову!» — прошептала фармацевта и ткнула мужа в бок локтем. «В тамбуре пахло уже не лимоном а носками и потом. И стена у коробочки интеркома вся была перепачкана кровью. Но скафандры, стеллажи с респираторами и оружейный шкаф продолжали производить впечатление. Круглый Шура зажмурился и подставил лицо под невидимую камеру. По спине у него обильно текло, макушка светилась розовым. «Он не Шура», — сквозь зубы сказала чиновница. «Вы должны называть его доктор. Ясно?» На полу возле стеллажа она увидела свои туфли, развороченные в трещинах, как если бы их на год забыли под дождем, а потом еще вывернули наизнанку, и подумала, не получится. Здесь вообще не получалось. Совсем ничего. С самого начала. А раз так, можно было бы снять уже, наконец, и брюки. То, что от них осталось. Кожа под брюками горела и мокла. Они сжали в коленях и врезались в паху, ткань в промежности отсырела. На секунду это стало важнее всего — снять брюки и почесать там, под ними. Одну ногу и сразу потом другую, обеими руками. — Это кто? — хрюкнул Интерком голосом коротышки майора. Шура от страшного голоса вздрогнул, спрятал голову в плечи и попятился. Но жена опять пихнула его плечом и возвратила на место. А чиновница в рваных брюках обнаружила, что уже на них расстегнула молнию почти до середины. Интерком похрустел немного, ожидая ответа, Но чиновница занята была своей молнией. Вниз или вверх? И вопрос этот занимал ее больше. «После брюк», — представляла она. «После брюк еще можно успеть снять лифчик, быстро вытащить через рукав». «Это доктор», — сказала тогда фармацевт громко и внятно, как говорят с глухими и иностранцами. Улыбнулась окровавленному интеркому и встала рядом с мужем. «Доктор», — повторила она по слогам, «а я провизор». «Фармацевт, стаж 32 года!» Коробочка в бурых пятнах щелкнула и замолчала. Фармацевт глядела в нее застывшей улыбкой, словно пришла фотографироваться на паспорт. «Или на доску почета», — подумала вдруг чиновница. «Идиоты! Идиоты! Идиоты!» Она не смеялась уже больше суток. Хотя нет, она не смеялась вообще-то гораздо дольше. «Почему? Почему она не смеялась?» И как же, господи, как у нее чесалось под брюками. — К стене отошли все! — наконец сказала коробочка скучно. Пятеро ополченцев, которые и так стояли уже от нее, как могли дальше, у самого выхода, после реплики этой, попытались отступить еще. И все пятеро, разумеется, увидела чиновница, по-прежнему держали в руках фонари. фармацевт взяла мужа за руку и тоже оттащила назад. И на пятачке перед камерой осталась теперь только клетчатая сумка на колесиках. Внутренняя дверь зашипела, отъехала в сторону, и в проеме показался майор, не пыльный уже и строгий. Он умылся, почистил костюм и смотрел с полковничьей или даже нет, с генеральской равнодушной линцой. Разве волосы только еще у него не просохли и влажно блестели, расчесанные на пробор? «Вы двое сюда», — позвал он. Шура, кажется, прямо стоя упал в обморок и не шевелился. «Ой, минуточку, подождите буквально», — сказала его жена, вытащила из кармана помаду и, не глядя, быстро накрасила губы. Видно было, что и на обмершем шуре она тоже хотела что-то поправить, но удержалась, и в этот раз даже его не толкнула. Он пошел за ней сам, как если бы его вели на веревке. Майор посторонился и пропустил их, а затем быстро и с удовольствием заступил чиновнице дорогу и взглянул на нее снизу вверх. Не взглянул даже, а глядел. Снизу доверху, растягивая приятный момент. Был он очень в эту минуту собою доволен. «Молодец!» — сказал он. «А теперь айтишника. И еще там, по списку, кто у тебя. Ты тетрадку свою подбери. Пригодится».